Глава восьмая. Оленск. Через два дня после соревнований Алена прихрамывая вышла из оздоровительного крыла. Ей предстояло не самое приятное путешествие – до кабинета Северины. Всю дорогу Алена ломала голову, что бы это значило. Обычно конверты со списками подарков и адресами Снегурчикам вручали классные дамы. Но, видимо, Алене долгожданное письмо Северина решила передать лично. Иначе зачем ее выдернули из палаты? Перед самой дверью, на которой висел венок из сухого вереска, в груди зашевелилось недоброе предчувствие. Алена подавила тревогу и постучала. Получилось тихо и неуверенно. Но Северина, должно быть, слышала даже дыхание фурфыр, сладко дремавший в другом конце замка. «Войдите!» Такого Алена не ожидала. Северина была не одна. За широким дубовым столом по обе стороны от нее сидели явно расстроенная Ольга и карлик со скучающим выражением лица. Хищные брови приготовились к взлету. «Ты знаешь, зачем тебя сюда вызвали?» «Нет, госпожа Северина». Голос Алены предательски дрогнул. «Известен ли тебе школьный распорядок дня?» «Да». «Могут ли снегурочки покидать свои спальные блоки до восьми часов утра?» «Нет». «А могут ли они ранним утром вламываться в чужие кабинеты и изучать личные вещи учителей?» Негодование, ярость, обида, разочарование, чувства Алены сплелись в запутанный клубок. Брови птицы, угрожающе замерли. «Госпожа Ольга, что вы можете сказать в оправдании своей подопечной?» Глядя на Ольгу сейчас, трудно было представить, что она когда-то улыбалась. «Госпожа Северина, господин-смотритель музея Севера», — надломленным голосом сказала Ольга. «У Алены проблемы со сном, ей снятся кошмары. Я сама не раз помогала ей прийти в себя, думаю, это был приступ лунатизма». Бородавка на носу карлика радостно дрогнула. «Протестую!» Молодая особа находилась в полном сознании и понимала, что она делает. Вы можете посмотреть мой журнал посещений. Здесь все записано со слов молодой особы. Ты признаешь, что три дня назад не предназначенное для прогулок время самовольно отправилась в кабинет господина-смотрителя музея Севера? Да. Алена могла бы рассказать и о кошмаре, и о бессоннице, и о бора, и о тропической оранжереи, но ощущение предательства душило ее, не давая произнести ни слова. «Правда ли, господин смотритель, что потом вы нашли сломанным дар солнца?» Бородавка оживилась. Когда-то в древности волшебники научились заключать тепло в крошечные предметы. Это позволяло людям выживать даже в самые лютые холода. Если бы молодая особа понимала, как нужно вести себя с чужими вещами, она бы никогда не обошлась так с даром солнца. Небрежным движением карлик бросил на стол неприметную брошку. Алена поразилась, узнав безделушку, к которой она притронулась всего на несколько мгновений. «Взгляните, теперь этот дар утерян навеки, а поскольку секрет изготовления таких предметов канул в небытие, утрата чудовищна и невосполнима». В кабинете воцарилось молчание. Северина насупила брови. «Нарушение дисциплины, изучение чужих вещей, в довершение сломанный дар солнца, не подлежащий восстановлению. Алена Салендер, я вынуждена отозвать твое право на задание». Сердце Алены жалобно ёкнуло. На душе стало мутно и безотрадно. Это конец. Но, госпожа Северина, вы же знаете, как долго Алена к этому шла. Я понимаю, ее проступок значителен, но, может быть, есть другой способ... Северина округлила глаза от удивления. Госпожа Ольга, у вас доброе сердце, но если мы будем спускать каждой ученице такие проступки, это будет не школа Снегурочек, а школа хаоса. Северина перевела взгляд на Алену. Ты можешь вернуться в оздоровительное крыло. Госпожа Северина, я вынужден поддержать госпожу Ольгу. Брови птицы воспарили так высоко, как только было возможно. Но вы же сами. Безусловно, поведение молодой особы неприемлемо. Но все мы видели, как самоотверженно она сражалась на круге препятствий. Куда <кхм> Алену хотела отправить комиссия Северина зашелестела складками верескового платья. Откуда-то из длинного широкого рукава появилась записная книжка. Ученицу определили в Снежногорск на 254 письма. Почему бы ей не полететь в какой-нибудь другой, более скромный город? Например, скажем, Аленск? «Протестую!» — Ольга заговорила судорожно, захлеб. Алена еще никогда не видела ее такой взволнованной. «Оленск удалён от Туманного острова. Это типичный одинокий северный город. До ближайшего поселения там сотни километров. Не думаю, что это лучшее место для первого полета. Недалеко от Снежногорска будет опытная старшеклассница. И она поможет Алёне, если что-то пойдет не так». «Я понимаю ваши опасения, госпожа Ольга, но речь идет не о лучшем месте, а о том, чтобы ученица вообще отправилась куда-нибудь. Оленск немногим дальше Снежногорска. Я тоже когда-то начинала в небольшом северном городке в абсолютном одиночестве. И, как видите, со мной ничего не случилось». «Но госпожа Северина», — сказала Ольга сквозь зубы, — «оставьте». Северина заглянула в записную книжку. «Хм, Оленска хватывает одна старшеклассница. Тогда комиссия может подобрать любой другой город». ответил карлик. Он заметно приуныл. «Думаю, никто не будет против, если я отдам Оленск провинившейся ученице». С удивительным изяществом Северина достала из другого рукава снежную бумагу. Вписав в нее имя и город, она поставила на сверток печать изнетающего льда. «Алена Селиндер, благодаря добросердечию смотрителя ты отправляешься в городок Оленск на двадцать три письма». В глазах Северины Алена вдруг прочитала облегчение. Впрочем, скорее всего, ей померещилось. Лицо Ольги было печально. «Вот теперь ты можешь вернуться в оздоровительное крыло. Коллеги, спасибо за встречу!» «Госпожа Ольга не слишком расстроена», — прогнусавил карлик, как только они оказались за дверью. Ольга презрительно посмотрела на него. Не ответив, приобняла Алену и зашагала с ней в крыло. Карлик поплелся в другую сторону. Не успел кабинет Северины опустить, как дверь с вересковым венком снова отворилась. Северина подняла глаза на высокую фигуру вошедшего и понимающе вздохнула. Опять хандра. Ты же знаешь, этот месяц, ответил густой бархатный бас. Как только подумаю, что прошел еще один год, ведь ей сейчас было бы уже четырнадцать, она училась бы в пятом классе. Видеть, зима я найду ее, найду эту проклятую белую чайку, чего бы мне это ни стоило.